Март. 1 марта. Случайность и закономерность открытия. 1 марта 1896 года французский физик Антуан Андри Беккерель, 1852-1908 годы жизни, открыл явление радиоактивности. За это открытие в 1903 году он удостоен Нобелевской премии по физике. Анри Беккерель занимался изучением фосфоресценции урановых солей. Кристаллы ураново-калиевой соли после предварительного освещения солнечным светом давали сильное послесвечение. Это и есть фосфоресценция. Для проведения очередных экспериментов Беккерель подготовил несколько образцов. Поскольку погода стояла пасмурная, он положил их на завернутые в плотную черную бумагу фотопластинки и спрятал в темный ящик стола. На заседании Академии наук 2 марта Беккерелю предстояло сделать сообщение о своих исследованиях, но у него было мало экспериментального материала, поэтому накануне, несмотря на воскресный день, он пришел в лабораторию. Чтобы убедиться в пригодности фотопластинок, Беккерель проявил верхнюю из них. К своему величайшему удивлению он обнаружил на ней резкие силуэты образцов соли. Значит, солнечный свет здесь ни при чем. Источником излучения, вызывающего потемнение фотопластинок, являются сами образцы. Во время дальнейшей работы с различными соединениями урана, а потом и с чистым ураном, Беккерель пришел к выводу, что именно уран является источником нового вида излучения. Оно было названо радиоактивным по предложению Марии Кюри. Беккерель стал и первооткрывателем, и первым пострадавшим от радиоактивного излучения. Он положил кусок ураново-калевой соли в карман и получил радиационный ожог бедра. 2 марта. Флеров и атомная бомба. 2 марта 1913 года родился Георгий Николаевич Флеров. Умер в 1990 году. Создатель и директор лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований в Дубне. Под его руководством синтезированы элементы 102-106. Флеров — один из основоположников ядерной физики в СССР. Еще аспирантом в 1940 году он сделал фундаментальное научное открытие спонтанное деление ядер урана с началом войны флерова направили в яшкаралу слушателям военно воздушной академии при любой возможности он посещал опустевшие научные библиотеки и вдруг обнаружил что в иностранных научных журналах исчезли статьи по делению урана это означало что разрабатывается новое секретное оружие Флеров написал письмо Курчатову, а потом и самому Сталину о необходимости продолжить работу над Ураном. В конце концов, призывы достигли цели, и в сентябре 1942 года Сталин принял решение о возобновлении работ. Руководителем проекта стал Курчатов. Но по-настоящему советский атомный проект развернулся только после Хиросимы. Летом 1949 года Флеров отправился на Урал, в маленький городок Кыштым, где уже работал атомный реактор и было получено необходимое количество плутония. Флеров лично проводил крайне рискованный опыт по определению критической массы плутония. Затем к опытам присоединился Курчатов. Они рисковали своими жизнями и почти всем запасом плутония, который был тогда в нашей стране. 29 августа 1949 года была взорвана советская атомная бомба. На этом Флеров поставил точку в своей секретной деятельности и занялся новой областью ядерной физики, синтезом сверхтяжелых элементов. 3 марта. Космические скорости. 3 марта 1972 года произведен запуск первого космического аппарата, покинувшего к 2003 году пределы Солнечной системы, Пионера-10, США. Сейчас Пионер-10 летит в сторону звезды Альдебаран в созвездии Тельца. Он достигнет ее через 2 миллиона лет. Минимальная скорость для вывода корабля на околоземную орбиту называется первой космической. Она равна 7,9 километров в секунду. Чтобы полностью освободиться от земного тяготения и улететь далеко от Земли, требуется скорость, превышающая вторую космическую — 11,2 км в секунду. Но чтобы покинуть Солнечную систему, недостаточно вырваться из гравитационных пут Земли надо еще преодолеть гораздо более сильное притяжение Солнца. Для этого при старте аппарату надо сообщить относительно Солнца минимальную скорость 46,7 км в секунду. Это очень много. Выручает тот факт, что сама Земля обращается вокруг Солнца по круговой орбите со скоростью около 30 км в секунду и дарит эту скорость аппарату, стартующему с нее. Поэтому если запускать аппарат в направлении орбитального движения Земли, необходимая стартовая скорость равна примерно 16,7 км в секунду. Ее называют третьей космической. Но и такая скорость для современных ракет на химическом топливе требует очень больших затрат горючего. Аппарат «Пионер-10» стал первым, сумевшим преодолеть притяжение Солнца. Он впервые пролетел мимо Юпитера и сфотографировал его из космоса. Пионер несет и послание внеземным разумным существам. На пластине из анодированного алюминия изображены фигуры мужчины и женщины на фоне аппарата, траектории его полета и схема Солнечной системы. 4 марта. Думайте сами, решайте сами. 4 марта 1726 года в Петербурге при Академии наук открылась первая в России гимназия. Петр I взялся приобщать народ к грамоте, Россию к европейской культуре. Не сразу поняли наши предки, что учение благо. Поначалу в цифирные школы сгоняли батагами да угрозами. И сейчас многие с неохотой в школу идут, думают, зачем стихи все эти учить до да, даты, а задачки по физике вообще ужас. Между тем, наука подтверждает, учение не только свет, но и жизнь. Швейцарские ученые выяснили, что выпускники университетов живут в среднем на 7 лет дольше своих сверстников со средним образованием. Российский академик Наталья Бехтерева уверяет. При помощи интеллектуальной работы можно продлить свою жизнь. Когда мы думаем, активизируются обширные зоны мозга. А поскольку все зоны мозга выполняют сразу многие функции, то попутно оживляется весь организм. Дыхание, сердцебиение, нервная система и так далее. Так что решение задач действует не хуже физзарядки. Помолодеть можно даже в старости, если ты берешься решать задачи, требующие напряжения умственных сил. Тот, кто думает, решает сложные задачи, тот действительно живет дольше и полноценнее. Попробуйте и вы свои силы в задачах. Два землекопа выкапывают два метра канавы за два часа. Сколько землекопов за пять часов выкопают пять метров канавы? Ответ – два. Полный бидон с молоком весит 30 килограммов а наполненный наполовину – 15,5 килограммов. Сколько весит бидон? Ответ – 1 килограмм. Какие слова чаще всего произносят наши ученики? Я не знаю. Точно. 5 марта. Открытие путешественника. 5 марта 1979 года американский космический аппарат Voyager 1 достиг Юпитера. Voyager — аппарат для исследования Юпитера и Сатурна, стартовал 5 сентября 1977 года. В марте 1979 он достиг Юпитера и прошел вблизи его спутников Ио и Калиста, а в ноябре 1980 мимо Сатурна и его спутников. Благодаря отправленным на Землю фотоснимкам и данным измерений Войджера, мы узнали, например, что на поверхности Ио, ближайшего к Юпитеру спутника, совсем нет кратеров, так как они уничтожаются постоянными извержениями и потоками лавы. Ио отличается чрезвычайно бурной вулканической активностью. Там имеются также горы, озера расплавленные серы и глубокие кальдеры, котлообразные впадины, образовавшиеся после провала вулканических вершин. А вот Калиста, наоборот, весь покрыт древними кратерами. Следовательно, поверхность этого спутника очень старая, около 4 миллиардов лет, а его геологическая активность крайне низкая. Предполагается, что под его ледяной коркой толщиной 200 километров находится слой воды. По прогнозам НАСА, именно Калиста может стать первым из колонизированных спутников Юпитера и центром дальнейших исследований окрестностей этой гигантской планеты. В 2013 году «Вояджер-1» вышел в межзвездное пространство и стал первым аппаратом, передавшим информацию о межзвездной среде. Теперь он летит к центру нашей галактики. К 2025 году он исчерпает запасы своей энергии, и связь с Землей прекратится. Через 300 тысяч лет он пролетит недалеко от Сириуса, а через миллион лет удалится от нас на расстояние 47 световых лет. 6 марта. Что под хвостом у кометы? 6 марта 1986 года советская автоматическая межпланетная станция «Вега-1» выполнила программу исследований кометы Галлея. Люди впервые увидели ядро кометы вблизи. Земли невозможно разглядеть, что скрывается за газово-полевыми ореонами, окружающими ядра комет. В декабре 1984 года стартовали два идентичных аппарата «Вега». Сначала они направились к Венере, а потом полетели на свидание с кометой Галея. Название аппаратов происходит от слов «Венера» и «Галлея». По форме ядро этой кометы оказалось похожим на стоптанный башмак, размером 16 на 8 километров. Примерно на 50% оно состоит изо льда, водяного и замерзшей углекислоты, а остальное составляет пыль. Поверхность ядра покрыта очень рыхлой и непрочной коркой малой плотности. Высадить астронавтов на ядро, как показывают в фантастических фильмах, будет очень непросто. По мере приближения к Солнцу ядро все сильнее парит. Постепенно тихие струи газов превращаются в мощные гейзеры из газа и пыли длиной тысячи километров. Под поверхностью начинаются взрывы, с ядра отрываются и улетают огромные куски. Но вот, побушевав, комета уходит от Солнца, успокаивается и замерзает до следующего возвращения. У кометы Галлея наблюдалось уже 30 возвращений через каждые 75-76 лет. Первый раз ее заметили в 240 году до нашей эры. В следующий раз она появится в 2061 году. Обе веги полностью выполнили свои миссии, а также послужили лоцманами, помогая европейскому аппарату Джота максимально сблизиться с ее ядром. Кроме того, вблизи кометы пролетели два японских аппарата. 7 марта. Человек, открывший атомное ядро. 7 марта 1911 года в докладе Эрнста Резерфорда в «Философском обществе Манчестера» впервые излагается планетарная модель атома. Резерфорд — тот человек, который первый в мире сказал, «Теперь я знаю, как выглядит атом». Он произнес эти слова в 1911 году, а эксперименты по бомбардировке атомов альфа-частицами были начаты за три года до этого. Пронзая тонкую золотую фольгу, альфа-частицы рассеивались на незначительные углы. Интуиция всегда помогала Резерфорду ставить такие вопросы, которые обеспечивали получение самых нужных ответов. Так говорил Нильс Бор. И вот однажды Резерфорд поставил своему молодому ассистенту Эрику Марсдену судьбоносный вопрос. «Не отражаются ли иные из частиц назад?» Вскоре Марсден смог дать ответ «Да». Это случается. В среднем одна из восьми тысяч частиц отскакивала назад, словно сталкиваясь с массивной преградой. Много позже Резерфорд вспоминал, «Я должен признаться по секрету, что не верил, будто это возможно. Это было, пожалуй, самым невероятным событием, какой я когда-либо переживал в моей жизни». Это было почти столь же неправдоподобно, как если бы вы произвели выстрел по обрывку папиросной бумаги 15-дюймовым снарядом, а он вернулся бы назад и угодил вас. Через два года размышлений и расчетов Резерфорд поведал миру, как выглядит атом. Он похож на Солнечную систему. Сверхплотное ядро и вращающиеся вокруг него легкие электроны. Когда в лабораторию Крейзер приходил новый сотрудник, сэр Эрнст давал ему задание. Если после этого новый сотрудник спрашивал, что делать дальше, его увольняли. 8 марта ⁇ Трудный путь женщин в науке. 8 марта 2002 года первая международная конференция женщины физики прошла под эгидой ЮНЕСКО в Париже. Около 300 физиков, в основном женщин, из 66 стран обсуждали проблемы, мешающие женщинам заниматься наукой. Двери европейских университетов начали открываться для женщин после 1860-1870-х годов. В научной академии женщин не допускали еще дольше. Мы можем гордиться, что Петербургская академия наук первая приняла в свои ряды женщину. В 1889 году Софья Ковалевская стала ее членом-корреспондентом, хотя на работу в Петербургский университет ее все же не взяли. А Французская академия в 1911 году отвергла на выборах Марию Кюри уже дважды Нобелевского лауреата. Сейчас доля женщин среди членов научных академий в Европе составляет около 10%. В 1960-е годы начался бурный рост числа женщин-ученых. В наше время доля женщин среди научных работников в России около 42%. В Германии — 23%, в Японии — 13%. И все же на вершину научной карьерной пирамиды добираются немногие. Так, доля женщин среди докторов наук и профессоров гораздо меньше. В России всего 6%. Больше всего женщин-профессоров в Турции – 21,5%. Самую престижную научную награду – Нобелевскую премию – получили всего три женщины-физика – Мария Складовская-Кюри, ее дочь Ирэн Жюлё-Кюри и Мария Гепперт-Майер. Женщинам нелегко совмещать научную карьеру и семейную жизнь. Одиноких женщин-профессоров в три раза больше, чем их коллег-мужчин. Студентка увлеченно беседует с подругой о квантовой теории поля. Увидев приближающегося сокурсника, говорит «Стоп! Начинаем болтать о тряпках!» 9 марта. Ищите на Солнце пятна. 9 марта 1611 года, наблюдая восход Солнца в телескоп, голландский астроном Фабрициус обнаружил пятна на Солнце. О пятнах на Солнце заговорили после Фабрициуса. Годом раньше пятна на Солнце разглядел Галилей, но и он был не первым. Упоминания о пятнах на Солнце зафиксированы и в древних китайских летописях, и в русских летописях XIV века. Их можно увидеть невооруженным глазом сквозь дым лесных пожаров. Пятна — это участки поверхности Солнца с более низкой, чем вокруг, температурой, поэтому они и кажутся темными. Пятна рождаются, развиваются и умирают. Бывают мелкие пятна, а бывают настоящие монстры с размерами в сотни тысяч километров. В наиболее крупных группах пятен иногда происходят взрывы, сопровождающиеся грандиозными выбросами заряженных частиц и усилением рентгеновского излучения. Через два-три дня, дойдя до Земли, эти частицы вызывают полярное сияние и магнитные бури. Пятна на Солнце — это признак его активности. В спокойные годы пятен может не быть совсем. В годы максимума активности их число измеряется десятками. Максимумы и минимумы чередуются в среднем каждые 11 лет. Наиболее крупные пятна видны без инструментов. Если хотите убедиться в этом, возьмите кусочек засвеченной и проявленной фотопленки, сложенной несколько раз, и посмотрите сквозь этот фильтр на Солнце. Но не вздумайте приспосабливать фильтр к окуляру бинокля или телескопа. Фильтр мгновенно расплавится, а вы получите ожог сетчатки. Сколько раз можно посмотреть в телескоп на Солнце? Дважды. Левым глазом и правым глазом. 10 марта. Четырехкратное открытие. 10 марта 1888 года русский физик Александр Григорьевич Столетов 1839-1896 годы жизни открыл фотоэффект. В истории науки не раз случалось, что почти одновременно разные люди открывали одно и то же явление. Фотоэффект открывали целых четыре раза. Это, пожалуй, рекорд. В 1887 году с фотоэффектом в своих опытах столкнулся Генрих Герц, но увлеченный проблемой излучения и приема электромагнитных волн не стал заострять внимание на непонятном явлении. В 1888 году другой немец Вильгельм Гальвакс установил, что при облучении ультрафиолетовым светом металл заряжается положительно. Третьим то же явление обнаружил итальянец Аугусто Риги. Он даже сделал фотоэлемент — прибор, преобразующий световую энергию в электрический ток. Но все же мы считаем открывателем фотоэффекта Столетова. В том же 1888 году он не только обнаружил фотоэффект, но и всесторонне исследовал закономерности этого явления, используя фотоэлемент собственной конструкции, который, кстати, без особых изменений дожил до наших дней. Когда 10 лет спустя, уже после смерти Столетова, Томпсон открыл электрон, стало ясно, что под действием света металл испускает именно электроны. Это и есть фотоэффект. Однако объяснить все закономерности этого явления все же не удалось. Главной загадкой была так называемая «красная граница фотоэффекта». Свет с длиной волны, меньше, чем эта граница, не вызывает фотоэффекта, даже если интенсивность света очень велика. Только в 1905 году Эйнштейн разгадал эту загадку, что стало первым триумфом квантовой гипотезы о свете. 11 марта. Русский физик Борис Якоби. 11 марта 1874 года Умер физик и электротехник Борис Семенович Якоби. Родился в 1801 году. Изобретатель гальванопластики. Немец Мориц Герман Якоби, хотя он родился, учился и начинал работать в Германии, считал Россию своим отечеством. Он даже стал зваться русским именем Борис Семенович. Германию он покинул без сожаления. Там не поддержали его идею построить невиданный электрический двигатель с вращающимся валом. А российское правительство откликнулось на его доклад в Петербургскую академию и выделило громадную по тем временам сумму на продолжение работ. В 1837 году Якоби принял российское подданство. А через два года лодка с его электродвигателем поднимала вверх по Неве 14 человек. Якоби — один из отцов электротехники. Он построил целый ряд электротехнических приборов — вольтметр, гальванометр, регулятор сопротивления. Но более всего он прославился изобретением гальванопластики — способа осаждения из раствора электролита толстого слоя металла на поверхности какого-либо предмета, форму которого нужно скопировать. Гальванопластику используют в тех случаях, когда у металлической детали очень сложная форма, и обычными способами ее трудно изготовить. Это открытие получило признание во всем мире. В Петербурге было создано предприятие, которое делало с помощью гальванопластики барельефы и статуи для украшений Исакиевского собора, Эрмитажа, Зимнего дворца, золотило листы кровли для куполов и многое другое. Якоби был знаменит и бескорыстен. Он не нажил денег на своих изобретениях и, умирая, просил российское правительство не оставлять в нужде его семью. 12 марта. Непобедимая армада подвела. 12 марта 1974 года советская автоматическая станция Марс-6 совершила посадку на поверхность Марса. После нереализованной в 1971 году программы исследований Марса Советский Союз в 1973 году предпринял вторую грандиозную атаку на Марс, запустив последовательно к Красной планете четыре аппарата — Марс-4, Марс-5, Марс-6, Марс-7. Эту группу стали называть «Армада четырех». Два первых аппарата должны были стать спутниками Красной планеты и помочь другим подлететь к Марсу и сбросить на его поверхность посадочные модули. Однако дерзкую экспедицию буквально преследовали неудачи. Марс-4 не смог затормозить и пролетел мимо цели. Следующий за ним Марс-5 благополучно перешел на орбиту вокруг Марса, но вскоре связь с ним прервалась. С Марсом-7 связь была утеряна еще раньше. И только Марс-6 смог частично выполнить свою миссию — передать на Землю данные об атмосфере планеты во время снижения. Связь со спускаемым модулем, который должен был также передавать данные с поверхности, прервалась за 0,3 секунды до посадки. Так закончилась почти полным провалом и эта попытка. И с этого момента дальнейшее успешное изучение Марса, как ни печально, происходило уже в основном под американским флагом. Из всех миссий, запущенных к Красной планете разными странами, больше половины оказались неудачными, причем провалы случались на самых разных этапах. Пока что процент неудач для Марса самый большой среди полетов к планетам Солнечной системы. В июле 2020 года к Марсу отправились три новые миссии разных стран. 13 марта. Стать астрономом никогда не поздно. 13 марта 1781 года Уильям Гершель открыл седьмую планету Солнечной системы Уран. Это была первая новая планета, открытая со времен Древнего Вавилона. Уильям Гершель Немец по происхождению, но проживший всю сознательную жизнь в Англии, был успешным музыкантом и композитором. Но после того, как 35-летний музыкант купил небольшой телескоп, его жизнь совершенно переменилась. Он превратился в фанатичного астронома. Готовые телескопы не удовлетворяли Гершеля, и он начал сам шлифовать зеркала и делать лучшие в мире телескопы. Многочасовая шлифовка не допускала перерывов. Его сестра вспоминала, когда брат шлифовал зеркало, мне даже приходилось самой класть ему пищу в рот. Однажды, шлифуя семифутовое зеркало, он не отрывал от него рук в течение 16 часов. Вершиной его мастерства стал телескоп, дающий увеличение 2500. Этот рекорд оставался непревзойденным до середины XIX века. В безоблачные дни Гершель начал систематические обзоры всего неба, ночь за ночью, год за годом. И через шесть лет этой каторжной работы он увидел диск неизвестной планеты. Он продолжал свои наблюдения более 30 лет и сделал открытие больше, чем, пожалуй, любой из известных нам астрономов. Именно Гершель впервые установил общую форму и размеры нашей галактики, Млечного пути обнаружил движение Солнца в мировом пространстве. Он открыл тысячи туманностей, которые представлялись ему такими же млечными путями, как наш, на современном языке — галактиками. И еще многое открылось ему. 14 марта. Реформатор естествознания. 14 марта 1879 года родился Альберт Эйнштейн. Умер в 1955 году. «Не падай духом, Альберт! Подумаешь, не из каждого же получается профессор», — говорил юному Эйнштейну дядя, образованный инженер. Из Мюнхенской гимназии Эйнштейна исключили без аттестата о среднем образовании. Чем же он провинился? Как сказал ему классный руководитель, «Одного вашего присутствия достаточно, чтобы подорвать уважение к учителям». Много позже Эйнштейн говорил, «Мне в детстве не давал покоя вопрос, почему Луна не падает на Землю. Но взрослые, которым я надоедал с этим вопросом, не придавали ему никакого значения. Наша школа не развивает этой способности удивляться. Наоборот, она заглушает ее своими приемами механического заучивания». Детская способность удивляться, которую Эйнштейн сохранил, невзирая на школьную муштру, сделала его величайшим физиком всех времен. Все его революционные теории начинались с размышлений над очевидными вещами, никому, кроме него, не казавшимися удивительными. На вопрос о том, как появляются гениальные открытия, Эйнштейн ответил, «Все очень просто. Все ученые считают, что этого не может быть». Но находится один дурак, который с этим не согласен, и доказывает почему. Как-то Эйнштейн участвовал в благотворительном концерте, играя в ансамбле. Один из журналистов, удивленный бурной реакцией публики, спросил у соседа, кто это играет. «Великий Эйнштейн», — ответили ему. На следующий день в газете появилась фотография Эйнштейна с подписью «Великий скрипач Эйнштейн». 15 марта. Герой нашего времени. 15 марта 1930 года родился Жорес Иванович Алферов, Нобелевский лауреат 2000 года за развитие полупроводниковых гетероструктур для высокоскоростной и оптоэлектроники, совместно с Килби. Умер 1 марта 2019 года. Современные информационные системы должны быть быстрыми и компактными. Своими открытиями Жарес Алферов создал основу такой современной техники. При его участии разрабатывались первые отечественные транзисторы, улучшались характеристики полупроводниковых приборов и строились принципиально новые. Благодаря его открытиям были созданы гетеролазеры, которые применяются в проигрывателях CD-дисков и во многих других приборах. Мощные светодиоды, солнечные батареи, незаменимые в космической и наземной энергетике. А в начале 90-х годов Алферов начал работы по получению и исследованию свойств наноструктур и заложил основы принципиально новой электроники, известной сегодня как зонная инженерия. Перечисление научных наград, премий и почетных званий академика Алферова заняло бы целую страницу. Из средств, полученной Нобелевской премии, Жарес Алферов внес первый вклад в Фонд поддержки образования и науки, который он сам же и учредил, чтобы помогать талантливой учащейся молодежи. В своей книге Физика и жизнь Жарес Иванович написал: Десятилетним мальчиком я прочитал замечательную книгу Вениамина Каверина Два капитана. И всю последующую жизнь я следовал принципы ее главного героя Сани Григорьева. Бороться и искать, найти и не сдаваться. Правда, очень важно при этом понимать, за что ты борешься.